В Германии зверобой считали магическим растением, враждебным нечистой силе, ни не черти, ни колдуны, ни властны над человеком, начащим его при себе в качестве талисмана. Фиолетовый сок зверобоя считался чарующим средством. Народные поверья рассказывали, что зверобой произошел из крови или пера птицы, принесшей на землю небесный огонь. Прошли столетия, и суеверия забылись. Ученые сумели объяснить необычное действие зверобоя на белых животных. Оказалось, что в его соке содержится флуоресцирующий пигмент гипероцин, который под влиянием солнечных лучей обусловливает токсическое действие на те места кожи животных, которые не окрашены. У овец, лошадей и рогатого скота с белыми отметинами на коже Под влиянием зверобоя возникает дерматит и стоматит, а также ожоги на местах, лишенных пигментации. Для того, чтобы избавить животных от вредного действия зверобоя, белых и пятнистых животных приходилось перекрашивать в черный цвет. В народной медицине зверобой считали лекарством от 99 болезней. Он содержит дубильные вещества и употребляется для дубления кожи. Он также является хорошим красителем. Стебель, листья и соцветия дают красную краску для шерсти, шелка и бумажных тканей. Если прибавить к стоку зверобоя отвар щевеля, можно получить палевые тона, а добавив отвар мяты, оранжево-красный. Из зверобоя был получен препарат, который назвали иммонином, действующий губительно более чем на 40 видов микроорганизмов. Даже на такие устойчивые к антибиотикам бактерии, как туберкулезная палочка. Замечательный эффект наблюдался при лечении имонином и усовершенствованным препаратом, новой имонином, ожогов, в том числе ожогов глаз, долго не заживающих ран, обморожений. Эти препараты звероборья усиливали действие Как узнать, это ядовитое для одних организмов и в высшей степени полезное для других растение в лесу. Листья у зверобоя небольшие, сидячие, от овальных до продолговато-линейных, расположенные супротивно. На концах веточек созвездия желтых цветков с пятью лепестками и пучками тычинок. Цветки правильные. Обои полые, с верхней завистью, пятью свободными чешелистиками, обладают слабым бальзамическим запахом. Зверобой пронзенный листный – обычное растение наших лесов, лесных опушек и полян. Цветет он с конца мая до сентября. Встречается почти повсеместно, кроме Крайнего Севера. А относится это растение к семейству зверобойных. Часто можно встретить и другой, близкий к нему вид, Зверобой четырехгранный квадрангулум с четырехгранным стеблем. Оба вида многолетние травянистые растения. Тайна ядовитого меда Очень красивые кустарники семейства верескоцветных рододендроны получили свое название от греческого слова родон роза и дендрон дерево. Их насчитывается свыше тысячи видов, и распространены они главным образом в горных лесах Европы, Азии, Америки, от северных широт до тропиков. В нашей стране рододендроны растут на Кавказе, дальнем Востоке и Алтае. Можно встретить их и в Полесье, Белоруссия. Они предпочитают затененные места под или открытые обращенные к свету склоны, где влажный воздух, влажен от тающих снегов. росы и туманов. Рододендроны бывают вечно зеленые, полувечно зеленые и целиком сбрасывающие листья. Их великолепные цветы радуют глаз различными оттенками, от белого до фиолетово-пурпурного, и многие из них введены в культуру как декоративные кустарники. Среди этих растений есть карликовые, стелющиеся по земле, И высокие, как настоящие деревья формы, но большинство из них кустарники. Разнообразные их листья, расположенные очередно, обычно цельнокрайние, снизу иногда с опушением. У тех видов, которые сбрасывают листья,